Глава двадцать пятая. Что делать? Перед серебряными дверями, ведущими в кабинет императора, столпились слуги, и Родерик, растолкав их, подошел ближе. «Туда нельзя, Адалхард!» заявил капитан службы охраны, и огонь в его темных глазах вспыхнул ярче. «Плохо». Родерик окинул взглядом толпу. «Слуги, охрана, слишком много народа». Что произошло? спросил он как можно равнодушнее. А вы не знаете? пытливо спросил капитан. Чего тогда явились? Слухи, коротко ответил Родорик. Кого ждём? Члена императорской семьи, неохотя ответил тот. Прислонившись к стене, Родорик прикрыл глаза, раздумывая. Можно, конечно, спалить к хаосу кабинет вместе с телом, уничтожив все улики, а потом заявить, что произошёл выброс огня из-за бесконечного горя в связи с гибелью императора. Вот только никто не поверит, что он огорчён. Никто здесь не испытывал грусти. Любопытство, тревогу быть может, из-за неминуемых изменений, но не печаль. Фух, вот она. С облегчением выдохнул капитан. Наконец-то. Шейру явно вытащили прямо из кровати, и как-то сразу было понятно, что под тонким халатиком, кроме роскошного тела, нет ничего. Мужчины умолкли, расступились, давая ей пройти, а Родерик наоборот загородил дорогу. "Можно с тобой?" спросил он. "Почему нет?" Пожало она плечами, усмехнувшись и игриво облизнув припухшие губы, добавила: "Я сегодня добрая". "М-м, кому-то уже повезло", понял Родерик, и судя по блестящим глазам и настроению Шейры, этот кто-то постарался на славу. "Там тигр", предупредил охранник, но Шейра повернула ручку и бесстрашно потянула дверь на себя. Народерика пахнула душной волной животного запаха, крови и чего-то горелого. Шагнув за Шейрой, он замер, увидев открывшуюся картину. «Ш-ш-ш-ш!» — приказала Шейра, вытянув руку, и тигр, слезнув кровь с морды, отошел в сторону. «Мертв!» — выдохнул старец, вошедший следом, и, пригладив черную не по годам бороду, воскликнул. «О, боги, какая нелепая смерть!» Слезы скатились по морщинистым щекам, но ему такая плаксивость простительна. Явно ведь водник, ни у кого больше не бывает таких синих глаз. А вот Шейра не проявляла никакой печали. Обойдя тело, распростертое на ковре, она потрепала тигра по холке, и тот, заурчав, повалился на спину, подставляя белое брюхо. «Где Антрес?» — спросила она, присев перед трупом. «Его ищут!» — ответил капитан охраны, завороженно пялясь на ее упругие бедра, показавшиеся в разрезе халата. А Родерик быстро осмотрел помещение, и он не мог и, заметив что-то блестящее, на ковре шагнул ближе, наступив на вещь ногой. Заколка? Украшение? Будет забавно, если Арнелла обронила его фамильный перстень. «Взгляни-ка», — сказала Шейра. Присев на корточке, Родерик уставился туда, куда показывал ее тонкий пальчик, а сам незаметно вытащил металлическую штуку из-под своего ботинка и сжал в кулаке. Нет, не перстень, что-то острое. Ожог, прокряхтел старец, подойдя ближе и склонившись к телу, а потом быстро глянул на Родерика. Что вы тут делаете, Адольхард? Ваше праздное любопытство неуместно. Это не праздное любопытство, заявил Родерик, выпрямляясь. Я командую защитой стены. От меня зависит безопасность империи, которая, как я вижу, оказалась обезглавленной. За это можешь не волноваться, фыркнула Шейра. У нашей империи голов как у гидры: одна слетела вырастет пяток новых. В любом случае вам лучше уйти, не сдавался старикан. От чего же? возразила Шейра, глянув на них снизу вверх. Что думаешь, Родерик? Выглядит всё так, будто здесь был мак огня, ответил он. толку скрывать, если это очевидно. Ожог на шее, оплавленный засов на клетке, выжженные пятнышки на ковре. Про жучка, говорит, не стоит, хотя Родерик видел последствия запечатывания. Отпавшие ветки и корни валялись по ковру трухой, глаза выцвели, а кожа как будто сдулась, обвиснув неопрятными складками под подбородком и на щеках. «Но это не ты?» прямо спросила Шейра. "Я бы действовал умнее", ответил он. "Не опоспоришь", вздохнул старец. "За стеной всё больше тварей, ровные убивают магов почти не таясь", продолжил Родерик. "К чему ты клонишь?" не поняла Шира. "Страна и так в хаосе", пояснил он. "Что произойдёт, если в народе узнают, что императора нашли в луже собственных мочи с лицом, объеденным кошкой?" Игор поднял голову и обиженно рыкнул. "Котик ни в чём не виноват?" возразила Шейра, почёсывая ему живот. "У него инстинкты. Здесь явно постарался человек." "Что предлагаешь?" коротко спросил старец, глянув на Родарика. В кабинет вошли ещё несколько мужчин в разноцветных мантиях совета. Последним явился некромант, расширил ноздри, принюхиваясь к запаху смерти. «Где антрес?» — спросил он. Эрт уже должен был донести посох. Из эргаста сработает чисто. Тело они не найдут. Максимум лужицу дерьма. «Как-то подозрительно все совпало», — заметил Родерик, поймав поток вдохновения. «Смерть императора и исчезновение антреса. Они постоянно ссорились в последнее время». Тут он не знал точно, но ссоры наверняка были. «Ссор». Император даже на него успел наррать. Капитан охраны задумчиво кивнул, подтверждая его слова. "А эти улики?" Родерик кивнул на расплавленный засов в клетке, а сам сунул руку в карман, спрятав найденную блестяшку. "Указывают на огонь слишком топорно. Разберёмся без тебя, Адольхард", буркнул Ник Романд и вскинул руки, направляя ладони на тигра. Но Шейра, выпрямившись, смела заклятие. Сказала же, кот и не виноват, рявкнула она. Я его себе заберу. Лучше иди почисти память тем слугам, которые были здесь. А знаешь, лучше вообще всем слугам. Сплетни расходятся быстро. Кивнув белой головой некромант не стал спорить или не смог. А Шейра поправила распахнувшийся халатик и добавила: Итак, «Император мертв. Да здравствует новый император!» «Или императрица», — предложил мужчина в зеленой мантии. «Мне это не надо!» — категорично отказалась Шейра. «Отец, насколько мне известно, так и не составил завещание, хотя Антрес очень его об этом просил». «Слава богам!» — прошептал в сторону капитан охраны. «Значит, надо спешно собирать совет и проводить выборы». Закончила она, а теперь Вари решить, как преподать новость всей империи. Тигр перекатился на живот и Шейра вздохнув присела на его спину и почесала круглое ухо. Родерик попятился к двери. Кажется, всё может сложиться удачно. Сейчас они начнут делить трон, а об убийце и думать забудут. В самом деле, какая разница, кто именно его убил? Желающих хватало. А что, если это на самом деле сотворил маг огня? упрямо возразил старец. На сегодняшнем балу их было не меньше десятка. Уж не знаю, зачем императору понадобилось зазывать сюда столько огненных. от вас. Он глянул синими глазами в сторону Родерика. Всегда куча проблем. А отводников проблем не меньше, возразил Анимак в зелёном. рассказать, сколько патрульных убила Джема Криста. Вы анемаги тоже хороши, буркнул некромант. К счастью, ваше правление закончилось. Я уверен, следующим выберут другой луч. Если, конечно, ты, Шейра, не захочешь вступить в борьбу за трон. Тебе бы легко удалось убедить членов совета проголосовать за тебя. Меня так точно. Что мы скажем народу? повторила она вопрос. Как умер отец? Они маги не умирают. Донёсся до Родерика знакомый голос, и он, обернувшись, увидел в дверях из Аргаста. "Дайте императору его посмертие". Члены совета принялись бурно обсуждать его идею, а Родерик, подставив плечом Орину, быстро повёл его прочь. "Стелл, в лучшем виде", заверил друг. "Но давай-ка туда вернёмся". Они прошли длинным коридором, пересекли бальный зал, в котором стихла музыка, и людей стало значительно меньше. Быстро окинув взглядом помещение, Родерик успокоился. Студентов нет. Кто бы знал, что Марлиза и правда пригодится. В комнате, где лечили из эргаста, отвратительно воняло, а куча грязного тряпья у стены мало напоминала антреса. «Устрой пожар», — сказал Морен. Он всё сильнее опирался на его плечо, но голос оставался твёрдым. Ничего странного в том, что мастер смерти не захотел оставлять свою кровь всем желающим наложить проклятие. Кивнув, Родерик выпростал руки, и злобное пламя сорвалось с его ладоней, вгрызаясь в стены, в пол, сметая грязные тряпки и обгладывая кушетку. Стёкла окон брызнули осколками, и Морена отшатнулся, пряча и без того обезобразенное лицо. Меранда переспала с Джафом, ровно сказал он. Сжав пальцы в кулаки и погасив пламя, Родерик сцепил зубы. Грязные слова так и рвались с языка, но оглядев опалённую комнату, он сказал совсем другое: надо бы и его комнату зачистить, как считаешь. Морен кивнул и прохрамав по коридору распахнул другую дверь. У подножья лестницы Марлиза снова пересчитала нас, а я обернулась на дворец, возвышающийся позади грозной махиной. Многочисленные окна светились огнями, реяли флаги на фоне ночного неба. Но мне хотелось убраться отсюда как можно скорее и не возвращаться больше никогда. Родерика не было, и я все больше волновалась, так что Миранда, поморщившись, отпустила мою ладонь и пожаловалась. Жжется. «Все в сборе!» Идём к храму путников, скомандовала Марлиза. Мы горбой пересекли площадь, вышли за дворцовую ограду и свернули к храму путников, у которого приветливо светились огни. Если бы сейчас явилась Айрис, то что бы она сказала? Сумела я удержать свой огонь, или все мои поступки были ошибкой? Откинув кожаный полог, Марлиза загнала нас внутрь, точно стадо овец. проследила, чтобы каждый шагнул в портал и прошла через него последний. В фургорте лил дождь, и мы столпились в шатре, выглядывая наружу и ожидая нашей экипажи, которые куда-то запропастились. «Ужасный бал!» — пожаловалась Марлиза, и я в кои-то веки была с ней согласна. «Можно бы порадоваться. Я достигла своей цели, сделала даже больше, чем хотела». но никакого торжества, вопреки всему, не испытывала. В моей сумочке лежал камень, а на душе словно бы целая могильная плита. «Все будет хорошо», — тихо сказала Миранда, и я кивнула в ответ, но поверить ее словам не получалось. Уж больно несчастной она выглядела. Джав подошел к подруге, обнялся сзади, прижимая к груди, но Миранда словно окаменела. «Обнялся! Распросить бы её поподробнее, да только я и звука издать не могу. А мне бал понравился, заявил Ник. Маленькие бутербродики с рыбой были очень хороши. Мне больше с паштетом понравились, ответил Фин. И ещё закуски на шпажках с виноградом и сыром? уточнил Ник. Эти тоже, но с мясом ещё вкуснее. О, да, подтвердил Ник, покивав рыжей головой. О пирожные в форме звезды пробовал? А, слишком сладкие, цыкнул Финн. Там были с креветками, подал голос Эрт. Вот они отличные. Как бы убедить администрацию пересмотреть меню в академии? Приелось, не помешало бы немного разнообразия. Я слышала их разговор, но смысл ускользал. Потерброды, креветки. Эмет вышел под дождь, запрокинул голову, и вода ручьями стекала по его лицу. Ты как? спросила Миранда ускользнув от Джафа и подойдя ко мне так, чтобы я оказалась между ними. Потрогав шею, я покачала головой. Снова изергаст, поняла она, и я кивнула. Что изергаст? насторожился Джаф. Драка с изергастом была огонь, похвалил Ник. Хорошо, что ты левша. А то правую руку он тебе и сломал, конечно. Хрустнуло как вафля. Фу, мерзкий звук. А вафли суховаты были, вздохнул Фин. Мастер из Аргаст побеждал, буркнул Эрт в сторону. Но в итоге проиграл, резко ответил Джаф. Я его фаршу делал. Кстати, а фарши, вспомнил Ник. Котлетки с грибами пробовал, хмм, Он мечтательно закатил глаза, а Фин кивнул и вздохнул с ностальгией. Какое чувство, что вы сюда поесть приходили, рассердилась Марлиза. Императорский бал во дворце, а вы обсуждаете котлеты. Берите пример хотя бы с Тиберлонов, получили награду из рук его звёздности. Покажите ваши ордена, потребовала она. такая честь! Учредили орден специально ради первокурсников!» Вилли пошарил рукой по груди, нахмурился. «А потерял, кажется, признался он виновата. Марлиза ахнула, вытаращив и без того большие глаза. «Как потерял? Как можно быть таким безответственным, Тиберлон? А твой где?» спросила она, повернувшись ко второму брату. Тот протянул ей металлическую бляшку, пробормотав: "Только я его сломал нечаянно. Луч больно хрупкий оказался. Я глубоко разочарована в вас". Покачала головой Марлиза. "Эмет, а где твой орден?" Эмет наконец опустил голову, пригладил мокрые волосы ладонями и повернулся к Марлизе. "Орден?" с нажимом повторила она. "Где?" Я своими глазами видела, как император приколол тебе его на лацкан пиджака, а теперь там только дыра. Не говори, что тоже потерял. Эмет быстро посмотрел на меня, и в его глазах отразился такой неподдельный ужас, что я вновь, как наяву, увидела императора, срывающего орден с его груди. Я стремительно повернулась к порталу, бежать назад. Голос в моей голове зазвучал громче, вновь и вновь повторяя слова из Эргаста: "Нельзя возвращаться, так будет лучше для Родерика". Вода стекала по лицу Эмета, и мне казалось, что он плачет. Ох, что же делать? У меня нет слов. Покачала головой Марлиза. Этот бал одно сплошное расстройство. Отличный бал, возразил Килли из Косоглянов на брата. «Просто отпад!» — подтвердил тот. Послышался цокот копыт, и Марлиза выглянула из шатра. «Экипажи!» — обрадовалась она. «Так, размещайтесь в том же порядке. Я поеду с вами, мальчики, и поверьте, мне есть что сказать. Думаю, никому здесь не помешает обстоятельная лекция о правилах поведения в приличном обществе». «Мастер Адлхард!» Мы дружно повернулись к порталу, откуда появился Эйзер Гаст, а следом и Родерик. Проигнорировав меня, он подошел к Эммету, который все так же стоял под дождем, и протянул ему орден. «Не теряй больше», — сказал Родерик, и Эммет взял с его ладони блестящий кусочек металла, осторожно, как ядовитую змею. Эйзер Гаст молча прошел к двухместному экипажу. И следуя его примеру, студенты тоже стали расходиться по местам. Марелиза бубнила и ворчала: "Братья, теберлоны зевали". Ник с Фином всё обсуждали закуски, а моя тревога таяла, как снежный ком на солнце. Родерик тут он всё исправил, помог мне снова. Он стоял возле экипажа, и капли дождя, падая на его лицо, тут же испарялись, поднимаясь паром. Я подошла ближе, тронула его ладонь, на рудрику брал руку. "Дома поговорим", сказал он, и в его глазах был один лишь пепел. "А с вами, студентка Лет, воспитательные беседы вести уже поздно", тихо сказала Марлиза, когда я вся в растрёпанных чувствах подошла к своему экипажу. "Какой позор! Прямо на балу в мужском туалете, с элефоем!" Какой удар для мастера Аталхарда. Я открыла рот, чтобы ответить, что она всё не так поняла, но, вспомнив о заклятии из Иргаста, только и смогла, что пнуть от злости колесо. "Поздно, сожалеть", покивала Марлиза, "как после такого вы не самовоспламенились от стыда, я не знаю". Я спряталась от неё в экипаже, где уже сидела Миранда, и захлопнула за собой дверь. Глянув на подругу, которая задумчиво рисовала пальцем по стеклу, подтолкнула её локтем. "Я не хочу ни о чём говорить", сказала она, не поворачиваясь ко мне. Потом, как и договорились, и она, и Родерик, забившись в угол, я покрутила перстень. За вечер я привыкла к его тяжести и совсем не ощущала на руке, но он странным образом меня успокаивал. Родерик, конечно, злится, но потом остынет. Он поймёт. Или нет. Копыта коней зацокали по брусчатки всё быстрее и быстрее, а потом наш экипаж оторвался от земли и взмыл в ночное небо.